Анна Киса, все свое тащу с собой. Пролог. А, -а, -а ура! Как я рада за тебя, Ланка! Орала в трубку телефона моя лучшая подружка Инга. Наконец-то ты нашла нормальную работу, и Степашка в садик пошел. Все как по заказу. Теперь уже ничто тебя не удержит рядом с твоим мужем козлом. Это да. Довольно улыбнулась я, чистя картошку на ужин. «Только все равно еще пару месяцев потерпеть придется, чтобы денег поднакопить на первое время. Надо же будет и квартиру снять, и жить на что-то, пока на ноги не встану и с алиментами не разберусь». «Ну ничего, два месяца не три года. С твоим-то терпением и выдержкой ты их даже не заметишь. Можно сказать, вышла на финишную прямую. Молодец, и я бы так не смогла». «Ой, Инга, не зарекайся. Я тоже раньше не могла. Но, как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься. Была бы одна, давно все высказала и на развод подала. Но у меня же ребенок на руках. Приходится более тщательно обдумывать и взвешивать свои решения. Сын-то ни при чем, что мама ему такого папу выбрала. Тут только моя вина. И где были мои глаза?» «Ну вот только себя казнить не надо», — возразила подруга на другом конце провода. «Откуда же ты знала, что он такой эгоистичный сволочью и тираном окажется? Вначале они все хорошие, и не поймешь, кто есть кто. У этих мужиков на лбу же не написано, годен он к семейной жизни или нет». «Да уж, было бы неплохо», — заметила мечтательно, ставя кастрюлю на плиту и доставая из холодильника мясо. «Кто ж спорит?» — хохотнула Инга. «Ну ничего». Первый блин комом. В следующий раз умнее будешь. Ты еще молодая, симпатичная. Найдешь себе мужа по душе». «Угу. То, что женщине по душе, мужчине обычно не по карману», — хихикнула я. «А если серьезно, то не хочу больше никого искать. Хватит. Лучше надеяться только на себя, чем потом три года на цыпочках перед мужиком бегать и во всем угождать, чтобы одну с сыном на руках без срез к существованию не бросил. Второй раз я на те же грабли не наступлю». «Ну, не все же такие», – возразила Инга. «Не все», – согласилась я. «Твой не такой. Ты вон уже с третьим в декрете сидишь, а Ванька только работать больше стал. Все в семью тащит. И любит тебя, и детей. Не забывает подарки на дни рождения дарить и баловать по мере возможности. Куском хлеба не попрекает. Но это скорее исключение. Сама посмотри, сколько сейчас матерей-одиночек. Не от хорошей жизни женщины одни детей воспитывают». «Никто из нас не мечтал в детстве, ему вырасту, рожу сына и буду растить его одна. Все хотят хорошую, крепкую семью и мужа надежного, но не у всех получается таких встретить». «А вдруг в следующий раз тебе повезет, Может, встретишь нормального мужика, но из-за своей предвзятости и предрассудков его оттолкнешь. «Всё может быть», пожалуй плечами я, отбивая мясо и укладывая его на противень. «Только знаешь... Лучше быть предвзятой стервой, чем легкомысленной, влюбленной дурой, слепо не замечающей недостатки в любимом. Тогда потом не придется терпеть бесконечные измены, оскорбления и нужду, и если муж захочет тебя проучить и показать, кто в семье главный.